Глава 12 Теперь я вижу, весь этот скрип, это дребезжание было не более, чем переезд через стрелку. Я-то думал, разорвусь, так все во мне громыхало, а я меж тем уже въезжал на нужную, на долгую колею жизни. Что-то в человеке сопротивляется, когда жизнь его выходит на окончательный путь. Ведь до того была у него еще какая-то смутная возможность стать тем или иным, пойти той или иной дорогой. Теперь же все решается по воле, выше, чем его собственное. Поэтому он восстает в душе и мечется, не зная, что эти сотрясения и есть перестук колес судьбы, въезжающий на верную колею. теперь ты я вижу, как складно и связно развернулось всё с самого детства. Все, почти все было не случайностью но звеном в цепи неизбежности. Я сказал бы, что судьба моя была решена, когда в краю моего детства начали строить железную дорогу. Крошечный мир старинного городка внезапно связали с безбрежным пространством. Открылась дорога в огромный мир. Городок обывал семимильные сапоги. Он до неузнаваемости изменился с той поры, В нем выросло много фабрик, стало много денег и нищеты. Короче, это был для него исторический поворот. И пусть я тогда не понимался вот так, меня восхищали новые шумные мужские дела, ворвавшиеся в замкнутый мир ребенка. Эти галдящие босяки, чернь, собравшиеся со всех концов света, динамитные взрывы, раскопанные откосы, Думаю, глубокая моя детская любовь к девочке-чужеземке в значительной своей части была выражением этой восхищенности. И застряло это во мне подсознательно и нескоренимо. Иначе почему же мне при первом же случае пришло в голову искать место именно на железной дороге? Ну да, годы учений были как бы другой колеей. Но разве не томила меня тогда тоска, и не чувствовал я себя словно потерянным? Зато я находил удовлетворенность и опору в выполнении обязанности. Мне облегчением было придерживаться предписанного пути школьного распорядка. То был некий режим. Да, была прочная колея, по которой я мог катиться. У меня была видна натура службиста. Мне нужно, чтобы жизнью моей управляли обязанности. Мне нужно ощущение, что я функционирую правильно и в полную силу. Потому столь плачевное и закончился мой пражский период, что я утратил точную, надежную колею. мной уже не повелевали никакие расписания, никакие уроки, которые следовало приготовить к утру. А так как никакой иной авторитет не подчинил меня себе сразу, я и признал безумный авторитет толстого пьяного поэта. Боже, как все просто! А я-то тогда воображал, будто переживаю Бог весь что. Даже стихи писал, как каждый второй студент тех времен, и думал, что наконец-то нашел себя. Когда же я просил службы на железной дороге, то делал это назло, чтобы показать отцу, что на самом деле еще неосознанно и вслепую я тогда уже искал под ногами твердую и свою дорогу. И еще есть одна на первый взгляд мелочь. Не знаю, не преувеличиваю ли я, ведь я начал сходить с рельс в ту минуту, когда с сундучком в руке торчал на перроне растерянный жалкий, чуть не плачь от позора и смятения. И долго я жгуче стыдился этого своего поражения. Как знать, быть может, я стал паном с вокзала, а под конец даже одним из важнейших винтиков в железнодорожной машине, еще и затем чтобы перед самим собой загладить и искупить тот тягостный, тот унизительный момент на перроне. Конечно, все это истолкование постфактум. Но порой меня охватывала интенсивная и странная уверенность, что переживаемое мною сейчас соответствует чему-то давнему в моей жизни, что сейчас довершается то, что было прожито ранее. Например, когда я гордился над овизовками под шипящей лампой, боже мой, да ведь это уже было, когда я корпел над школьными уроками и грыз ручку, подхлестываемой, Ужасом при мысли, что их надо сделать вовремя. Или чувство добросовестного ученика. От него я не мог избавиться всю свою жизнь. Что не все уроки сделаны. Странно, что моменты, когда я осознавал такую отдаленную и удивительную четкую связь с чем-то давно минувшим, волновали меня, словно мне являлось нечто великое и таинственное. Жизнь тогда представала мне как некое глубокое неизбежное единство, пронизанное незримыми связями, постичь которые нам дано лишь в исключительных случаях. На последней на свете станции, когда я сидел на досках, напоминавших мне о столярной мастерской отца, я впервые изумленный и покорный начал осознавать прекрасный и простой порядок жизни».